Немногие шпионы обладают хорошей памятью и запоминают имена и адреса, часто на незнакомом языке, по которым им придется передавать добытую информацию. Таким образом, имущество беженцев необходимо осматривать со всей тщательностью. Это обычно делается после предварительного и до подробного допроса, во время которого следователя основывается на уликах. полученных в результате осмотра вещей беженца. В школе имелась большая комната, в которой не было никакой мебели, кроме длинного стола со стульями по обеим сторонам. Мы называли ее чуланом. Каждое утро осмотрщики садились за этот стол, заваленный вещами их клиентов. Они очень тщательно осматривали, иногда с помощью сильной лупы. чемоданы, портфели, сумки, саквояжи, записные книжки, кассеты для табака, портсигары, связки ключей и другие нехитрые пожитки беженцев. Причем осмотренные вещи откладывались в сторону. Вся эта процедура напоминала таможенный досмотр или дешевую распродажу на благотворительном базаре. В то ясное апрельское утро. когда солнце бросало свои лучи на яркие цветы нашего сада, колышущиеся от легкого ветерка, я сидел за длинным столом рядом с бельгийским офицером безопасности, который вел дело Тиммерманса. Я задумался, рассматривая личные вещи моего упрямого испанца. Вдруг бельгиец повернулся ко мне и спросил, «Что делать с этим, сэр?» Я был недоволен, что он перебил ход моих мыслей, но поднял голову и посмотрел на него. В одном из отделений потрепанного черного саквояжа он обнаружил небольшой конвертик. В нем оказалась белая пудра. Я был раздражен и резко ответил ему: «Откуда я знаю? Я не лаборатория». Пошлите ее на исследование и потребуйте, чтобы вам как можно скорее прислали заключение. Я снова занялся работой. Через минуту или две бельгийский офицер робко спросил: «Сэр, могу ли я еще раз оторвать вас от работы? Я хотел было прочесть нотацию этому неопытному молодому человеку, который не справляется с работой и мешает начальнику». Но тут увидел у него в руках небольшую связку палочек из апельсинового дерева, которые женщины используют при маникюре. Боже мой! воскликнул я. Что такое, сэр? Что такое? Что такое? Ничего. Продолжайте поиски, ищите вату. Вату? Теперь настало его очередь удивляться. Взгляд бельгийского офицера выдал его подозрение, что один из нас внезапно сошел с ума и что этим человеком был не он. Тем не менее он выполнил приказ и покорно засунул руку в соседнее отделение саквояжа. Через несколько секунд он вытащил кусок ваты величиной около восьми квадратных сантиметров, и это решило судьбу немецкого шпиона.